Так и до смерти чинить будет старь я государь перенимать новые обычаи наложи опять опалу на меня прогони от очай твоих они же годунова не сяду Все в изумлении переглянулись но царь, казалось, ожидал этого ответа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 Уж я и в домишке моём не хозяин. Придётся мне, убогому, забрать свою рухлядишку и бежать с ледишками моими куда-нибудь подале. Прогонят они меня отсюда, как лику перехожего как от Москвы прогнали. "Государь", сказал смиренно Гадунов, желая выручить Морозова. "Не нам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 "Варян подлинно стар", сказал он хладнокровно, и умеренность его в виду явного непокорства исполнила всех ожидания. Все чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, как проявится царский гнев, кое его приближение выказывало лишь лёгкая судорога на лице. напоминающее дрожание отдаленной зорницы. Все груди были стеснены, как перед наступающей бурей. — Да, — продолжал спокойно Иоанн. — Боярин подлинно стар, но разум его молот не по летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить. И в свободное от дела и молитвы время я не прочь от веселья. Но с того дня, как умер шут мой ногтев, никому потешить меня. Дружьиня я вижу это ремесло по сердцу. Я же обещал не оставить его моей милостью, а потому Жалую его моим первым шутом. Подают сюда кафтанок ктива и надеть на боярина. Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос остался по-прежнему спокоен. Морозов стоял как поражённый громом. Багровое лицо его побледнело. Кровь отхлынула к сердцу, очи засверкали.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 неподвижный вопрошающий взор, как бы ожидая, что она думается и возьмёт назад своё слово. Но Василий Грязной по знаку царя встал из-за стола и подошёл к дружине Андреевичу, держа в руках пёстрый кафтан, полупарчёвый, полусирмяжный, со множеством заплат бубенчиков и колокольцев. Надевай, боярин, сказал Грязной. Великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча, выбыло вошата своего ногтя. Прочь! воскликнул Морозов, отталкивая Грязнова. Не смей, кровяшник, касаться боярина Морозова, которого предкам твои предки в царях и в холопах служили. Не обращаясь к Анну, Он произнёс дрожащим от негодования голосом: "Государь, возьми назад своё слово. Вели меня смерти предать. В голове моей ты валён, но в чести моей не валён никто". Иван Васильевич посмотрел на причников. Правду я говорил, что дружина любит шутить. Вы слышали? Я не валён жалочь его кафтанам. Государь, продолжал Морозов. Именем Господа Бога молю тебя, возьми своё слово назад. Ещё не родился ты, Когда уже покойный батюшка твой жаловал меня, когда я вместе с Хабаром Симским разбил чуваш и черемис на свяяге, когда с князьями Адоевским и Мстиславским прогнал отти крымского царевича и татарский набег от Москвы отвратил. Много ран получил я, много крови пролил на службе батюшки твоего и на твоей, государь.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 Надругаешься над слугой родителя твоего. Вели казнить меня, государь. Вели мне голову на плаху понести. И я с радостью пойду на мучения, как прежде на битвы хоживал. Все молчали, потрясённые сильной речью Морозова. Но среди общей тишины раздался голос Иоанна. Давай наболтать.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 Чтобы ему присложивали